Глава 18 Разбираем, господа. Ректора я не видела уже два дня. Я даже радовалась, что он больше ко мне не приходил. Стало спокойно. Лекции шли своим чередом. Домой я приезжала в хорошем настроении и быстро начинала готовить любимые зелья. Вчера я закончила зелье «Удача на день». Первый раз у меня получилось такое чистое зелье. За него я смогу выручить 5 а может и 6 золотых. Главное — найти покупателя. После наших объявлений покупатели шли очень вяло. Но была надежда, что скоро всё изменится. А то придётся удачу испытывать на собственной шкуре. Хватит мечтать, пора возвращаться к реальности. И вот сегодня я, наконец, принесла на лекцию пятого курса «Барматушек». Решила попробовать их сначала на боевиках. Они обычно ничего не боятся. Лекари вряд ли согласятся, как и зельевары. А заставлять экспериментировать именно с бормотушками нельзя. О, господа студенты, прошу вашего внимания. Вторая лекция подходила к концу, и молодые люди под устав начали переговариваться. Кто мне расскажет, что за магические существа перед нами? В коробке под магическим куполом было штук 20 черных шариков. Их мех топорщился и напоминал иголки, но это был все же мех который на ощупь очень мягкий. Светик взял коробку и пронёс по рядам. «Руками не трогать!» — шикнул он на эльфийку. «Господа, пятый курс, почему вы молчите? Неужели никто так и не заинтересовался моим предметом?» Мне стало грустно. «Возможно, я скучно преподаю и зря пошла в учителя». «Госпожа Лоренция!» Вверх поднялась рука, принадлежавшая Драгоносу. «Предмет очень интересный». И в свободное время лично я читаю учебник за первый курс. Но мне пока не встретился этот чёрный комок. Воспрянув духом, я тут же пояснила. Барматушек проходят в начале пятого курса. Вы откройте первые темы в учебнике и сразу наткнётесь на описание. Но пока вы ищете, я кратко расскажу о них. Эти милые создания водятся на равнинных местностях, в полях, иногда в степях. «Ничего себе, милые!» донеслось с последней парты. Похоже, кто-то быстро нашел нужную тему. Да, кому-то они могут показаться ужасными, но все по порядку. Барматушки — магические хищники. И именно хищники, а не вампиры. Многие солдаты во время боевых походов испытали на себе их воздействие. Хотя они охотятся не только на людей, но и на животных. Ну а сами понимаете, что разумные существа для них более вкусные. Представьте себе... Тёмная, тихая ночь, и лишь кузнечики стрекочут. Возможно, где-то ухнет сова. И именно в такой безмятежный момент к вам, лежащим в своих палатках, подбираются бормотушки. Вы спите, не слышите и не чувствуете их. Вот они совсем рядом с вами. Вы поворачиваетесь на бок, открывая ладонь. Все слушали молча. Кто-то вчитывался в текст. Барматушки очень-очень мягкие на ощупь, словно бархатистая кожа или шелк. Черный комок меняет свою форму в одно мгновение. Стоит ему увидеть открытый участок кожи, хотя подойдет и голова. Они обнимают вашу руку, заползают под одежду и движутся ближе к сердцу. Чем они ближе, тем лучше для них. Но, может быть, хуже для вас. «А они мне уже не нравятся, от них дрожь по коже», прошептала впечатлительная эльфейка. «Не бойтесь, физического вреда они не наносят. а Лишь насылают сны, даже не сны, а с помощью магии вытаскивают из вашего подсознания самые тайные желания. Они показывают, кто вы есть на самом деле». «Если вы не боитесь экспериментов, то я предлагаю каждому взять с собой по одному. Кто не боится узнать о себе правду?» Лес рук. «Ну, конечно, они же вояки и не могут ударить в грязь лицом». «Вы думаете, что это будет простенькое ночное приключение?» «Отнюдь». «Барматушки вытащат из вас все ваши страхи, препарируют ваши скрытые желания, о которых вы не подозревали» или позорно прятали в такой глубине, что...» Я замолчала, заметив, что несколько рук дрогнуло. «Происходящее во сне будет настолько реально, что вы не сможете этого забыть никогда. Но советую всем взять милые чёрные комочки с собой. Например, лжец, убийца или вор могут задуматься о своём жизненном пути». «Лоренция!» Цветик дотронулся до меня, и я увидела, что половина рук опустилась. Не переживайте, бывают и другие случаи. Если ваша душа чиста, то во сне вы будете счастливы. Эйфория захватит вас, а затем последует подъем физических и эмоциональных сил. Так что, всем раздавать? Завтра нужно будет принести барматушек назад. Если вы решитесь на эксперимент, то завтра, неважно какого цвета будет барматушка, то вы получите высший балл. Но если она будет сверкать, как магический шар, то два высших балла. Не трусьте, вы же боевики. Никто из нас не узнает, если вы сами не захотите рассказать, что снилось. Госпожа преподаватель, но тут написано, что при сильном эмоциональном насыщении Барматушка может проецировать на несколько секунд картинки из сна. Спасибо, студент Василевский. Вы внимательно дочитали до конца темы. Да. Но мы не будем настаивать на просмотре кадров, если студент сам не захочет. Думаю, что желающих не найдется». «Я согласен показать, что там выдаст Барматушка», не растерялся с Василевский. «Господин Дракон и остальные представители данной расы, вы можете не брать черные комочки для эксперимента». «Почему это?» возмутились представители древнего рода. «Потому что ваше желание обладать сокровищами...» «Настолько перебивает остальные, что, скорее всего, мы не увидим ничего интересного. Если только груду золота, статуэтки, произведения искусств, своего рода защитный механизм от бормотушек», — улыбнулась я. «Но запретить не могу. Разбирайте». «И повторю, кто решит, что не хочет участвовать, или он не сможет нам показать картинки, не выбрасывайте малышей, верните мне». «Есть ещё курсы, кроме вашего». «Через несколько дней барматушки вновь проголодаются, станут чёрными, и тогда мы их предложим лекарям или даже четвёртому курсу». «Но у нас завтра нет лекций по вашему предмету», — произнесла Мармарит лиственная, протягивая руку к коробке. «Сейчас каждый пушистик под магическим колпаком, но вечером вы его снимете». «Да, нет завтра моего предмета», задумчиво посмотрела в расписание. «Но если вы не против, то я буду рада видеть вас за час до основных занятий. Скорее всего, каждый из вас захочет получить двойной балл. А я предупрежу декана, что вы согласны. Проголосуем». И подняла руку вверх. «Но целый час встать раньше!» пробормотала девушка, поднимая изящную кисть вверх. Вслед за ней проголосовали положительно все остальные. Ну и прекрасно. Не смею задерживать. Разбирайте пушистиков и до свидания. До завтра.